«Плагубная болезнь, — думал Рубашов, — революционер не может считаться с тем, как другие воспринимают мир. Или может. И даже должен. Да. Но, отождествляя себя с другими, он не сможет изменить мир. Или только тогда и сможет. Тот, кто понимает других и прощает, может ли он решительно действовать?» Или не может никто другой? Значит, расстрел, — думал Рубашов. Мои побуждения никого не интересуют. Он прислонился лбом к окну. Двор внизу был безмолвным и белым. Несколько минут он стоял неподвижно, бездумно прижимаясь к льдистому стеклу. А потом до его сознания дошло, что он слышит Негромкий, но настойчивый стук. Он оглянулся и напряженно прислушался. Постукивание было таким осторожным, что сначала ему не удавалось понять, справа или слева оно рождается. А пока он соображал, постукивание стихло. Тогда он начал стучать сам в стенку у параши. 406, Но не получил никакого ответа. Он подошел к противоположной стене, отделяющей его от 402-го, и, перегнувшись через койку, тихонько постучал. 402-й сразу же откликнулся. Рубашов удобно устроился на койке. Так, чтобы все время видеть очко, и с бьющимся сердцем принялся слушать. Он всегда волновался при первых контактах. 402 явно вызывал его. Три удара, небольшая пауза, опять три удара, снова пауза и опять три удара с короткими интервалами. Рубашов аккуратно повторил всю серию, давая понять, что сигнал принят. Ему не терпелось поскорее выяснить, Знает ли сосед квадратическую азбуку? Если она была ему незнакома, обучение продлилось бы довольно долго. Массивная стена глушила звук и Рубашову. Для того, чтобы слышать соседа, приходилось прижиматься к ней головой. Да при этом внимательно следить за глазком. 402 был явно ветераном. Он отстукивал буквы неторопливо и четко каким-то не тяжелым, но твердым предметом, скорее всего, огрызком карандаша. Рубашов практиковался очень давно, и сейчас, считая размеренные удары, старался представить себе всю азбуку, расчерченную на шесть горизонтальных прямоугольников, с шестью буквами в каждом из них. 402 стукнул два раза. Второй прямоугольник от Е до К. Потом после короткой паузы 6. шестая буква в ряду К. Пауза подлиннее, четыре удара, то есть прямоугольник от С до С. Короткая пауза и два удара. Вторая буква в ряду Т. Длинная паузы и три удара. Третий прямоугольник от Л до Р.